Вика. Вика с детства не любила ходить с троем и петь хором глупые песни. Выскочку дружно пытались поставить на место. Когда в детском саду бунтовала против обязательной склизкой каши на завтрак, отправляли стоять в углу. В младшей школе съезжала по перилам, вызывали родителей. Впрочем, к наказаниям девочка быстро привыкла, и они ее не страшили. Главная беда заключалась в том, что в глубине души она боялась и стыдилась своих подвигов. Выколола японский иероглиф, сделала пирсинг, смотрела в зеркало, гордилась. Но потом перехватывала презрительный взгляд на колечко в носу и слышала ехидный комментарий в адрес татуировки на щиколотке и понимала, лучше бы она не высовывалась. Только в Италии, где все и всем по барабану, Вика наконец осознала: танцевать на улице надо, потому что душа просит, а не с целью кого-то шокировать. Исполнять партию Виолеты крашенными в синие волосами, потому что так видишь образ, а проколоть нос только чтобы маму позлить просто глупо. Европейская толерантность плюс деньги их после своего солидного выигрыша в лотерею девушка не считала, быстро избавили ее от страхов и научили отрываться в полное свое удовольствие. Вика пела партию старухи из «Пиковой дамы» в сопровождении джазового оркестра, и все аплодировали. Нагло каталась на арендованном фиате вокруг дома Демилана, и никто не бросал ее лицом на капот. Карабинеры, конечно, остановили, но даже не оштрафовали проявились снисходительность к туриста и вежливо показали, где выезд из пешеходной зоны. Вика, хотя и пела всегда, до сих пор цену своим возможностям не знала. Родители называли ее голос неплохим. Одноклассники вечно совали в руки гитару. Мишка, тот вообще клялся, что кабалье и нетрепка даже рядом не валялись. В итальянской оперной школе девушки быстро и необидно все объяснили вас с удовольствием возьмет в свой состав любой хор мира. Однако ваш голос не единичен, не уникален. Поэтому, увы, исполнять главные партии вам не суждено. Хотите ли вы для себя подобной судьбы все время стоять в толпе? Синьорита, настолько оригинальна, что ей незачем стремиться в ряды многих на оперной сцене. Ищите себя, Виктория, и вы очень скоро станете заметным явлением на эстраде. Что ж, пусть будет эстрада. На концерты ходит куда больше народу, чем в оперный театр. Но только что исполнять? Придумывать музыку и стихи Вика не умела. Найти своего композитора и продюсера — задача архисложная. Но однажды, Девушка просто для смеха соединила грустную песню Аиды с залихватским мотивом «Калинки-малинки». Когда спела в оперной школе на переменке, сбежалось человек сто, хлопали, просили повторить. «Вот как надо выделяться, а не нос себе прокалывать», мелькнула мысль просветления. С тех пор Вика все свободное время тратила на то, чтобы переложить классические тексты на современные мелодии, и наоборот. Работа на самом деле кропотливая. То размер никак не укладывается, то настроение текста и музыки не совпадает, или наоборот, похоже, а нужен контраст. Но если проявить настойчивость, сочетания часто выходили удивительные. Особенный успех у сокурсников имели Ария Манон под музыку Лет Зеппелен и Джастин Бибер под Чайковского. Преподавателям оперной школы Виктория о своем хобби рассказать стеснялась, но однажды однокурсник, сын владельца ресторанчика рядом с Ласкалой, пригласил девушку выступить и позвал за счет заведения ее педагога. Вика начинала со страхом, но публика била в ладоши, а преподаватель в восторге колотил себя по коленям. Когда концерт закончился, шутливо перекрестил и дал напутствие. «Нарушай правила, Вика. Продолжай нарушать. У тебя это прекрасно получается». «Кто у тебя, кстати, родители?» «Обычные», — наморщила нос она. «Папа — программист, мама — в ресторанном бизнесе». «Странно. Ты больше походишь на дочку пиратов», улыбнулся учитель. А Вика, опьяненная успехом, вдруг остро ощутила, насколько она устала от чужой страны, чертовски захотелось поговорить по-русски, зайти в наш ресторан и обнять своих вечно квохчущих правильных пернсов. Получать корочки оперной певицы больше не имело смысл, и она сообщила папе с мамой, что возвращается в Россию. Родители явились в аэропорт оба, глядели слегка настороженно. Мама потрясенно спросила — «Ты вынула кольцо из носа?» «Ага», — улыбнулась Вика. «И новых татуировок нет, и наркотиков в чемодане». «И волосы стали нормальные», — папин голос чуть дрогнул. Вика, когда перекрашивалась из изумрудного прямо перед отъездом, поняла сразу, не угадала. Старческий каштановый для нее слишком консервативен. Но пока менять не стала, пусть родители порадуются и продолжала поражать их всю дорогу до дома, что бросила курить, вредно для голоса, что к мужчинам теперь вдвойне строга. Если уж замуж, то навсегда. И что будет переводиться в эстрадное училище после года успешной учебы в Милане, проблем, она уверена, не возникнет. Вечером подслушала, как родители шепчутся. «Я тебе говорил?» Триумфально шелестел отец. «Говорил, что она выправится?» да соглашалась мама совсем другая девочка стала еще бы уговорить эту татуировку с ноги свести вика про себя хмыкнула нет уж ее желание делать что взбредет в голову останется с ней навсегда но почему бы не сыграть роль послушной дочери родители расцвели на глазах моралями больше не доставали Семейные ужины теперь проходили весело, с шутками и смехом. Будто не обычная жизнь, а рекламный ролик снимается. Достался и еще один бонус – симпатичная единичка Ауди в подарок от папы с мамой. Вика слегка расстроилась, не солидному облику и малой мощности автомобиля, но виду не подала. К тому же ее новая жизненная философия гласила – «Не машина делает человека, а человек машину». Она давно хотела научиться водить экстремально. Теперь, когда в ее распоряжении оказалась вызывающая красная крошка-единичка, мечта обратилась в жизненную необходимость. Иначе на столичных дорогах банально заклюют. И девушка стала после занятий в эстрадном училище ходить в школу экстремального вождения. Учиться там оказалось захватывающе. Занимались на полигоне, на специальных машинах с усиленной нижней частью корпуса. Это называли броней. Полицейский разворот за серьезный трюк вообще не считали. Показывали куда более интересные вещи. Как сопровождать вип-лицо, уходить от вооруженной погони, сбивать преследователя с дороги. Вике очень хотелось оттачивать навыки на собственном авто, но в школе действовало строгое правило «один штраф, и вы отчислены». Поэтому красотки Ауди и автолюбителям на дорогах ничего не грозило. Рассказывать о новом хобби родителям Вика благоразумно не стало. Обычно в семьях мамины нервы берегут, но у них было наоборот. Папа уже почти год к спиртному не прикасался даже в честь приезда дочки не пригубил, и она очень боялась стать вольно или невольно поводом для запоя. В эстрадном училище оказалось куда скучнее, чем в Милане. Девушка тоже попробовала поразить педагогов своим итальянским ноу хау, но учителя ее импровизации назвали редкостным дурновкусием. Прежде начала бы петь на зло на показ, но теперь стала мудрее немедленно прекратила эксперименты в стенах консервативного учебного заведения. Устраивала мини-концерты в общаге или в кафешках. Однокурсникам нравилось. А один из ребят постарше, представительный бородач Артем, предложил Вике сотрудничать с ивент-агентствами. Пообещал, на расхват будешь. Народ на свадьбах смерть как любит всякие глупости, подурить, поржать. А Галкина, Пригласить не каждый потянет. Ее очень быстро позвали на первую свадьбу. Гостям понравилось, Вики вручили чаевые, в агентство отправили лесный отзыв. На следующее мероприятие с ней приехал оператор, снял ее номер на видео. Викторию включили в каталог фирмы, и девушка скоро стала на расхват. Два-три вечера в неделю заняты. Не зря видно, Россия позвала домой трех месяцев не прошло, как вернулась, а у нее, помимо довольно скучной официальной учебы, появилось и потрясающее хобби, и замечательный приработок. Просто чума, думала иногда девушка, сбылась мечта, живу как хочу, и денег полно, своих собственных. Для полного счастья не хватало только романа. Но после своей драматично завершившейся помолвки с Михаилом, Вика стала очень осторожна. Тогда ее высшие силы спасли. А смотри, Бог, в другую сторону, что бы сейчас было. В девятнадцать лет замужем за неудачником, торговцем овощами, приезжим, некрасивым, прижимистым. Она до сих пор боялась, вдруг Миша найдется и начнет снова звать ее под венец. Вика не знала, стала ли она красивее, но клеить ее пытались гораздо чаще. Особенно на свадьбах сама любовная атмосфера способствовала. Звали танцевать, осыпали комплиментами, просили телефончик. Многие потенциальные женихи, на первый взгляд, выглядели куда достойнее Михаила. Но таких, чтобы голову потерять, пока не встречалась Да и планка у девушки повысилась. Теперь ей нужно было не только сильного, красивого и богатого. Еще и непьющего хотелось чтобы не возить супруга на промывку, как регулярно делала с отцом мама. А на свадьбах-то трезвого человека встретить практически невозможно. Вика сначала ездила на работу за рулем, чтобы ночью не связываться с такси, но вскоре поняла, трудно не сделать ни глотка в атмосфере всеобщего веселья и буйства. Но больше пары бокалов вина никогда себе не позволяла, Не хватало еще превратиться в пропитую даму топера. Да и отца запахом алкоголя нервировать нельзя. Он и так переживал, что дочка возвращается за полночь, хотя теперь девушка, не то что во времена бурной молодости, всегда звонила, предупреждала, когда будет дома. Но однажды, душным июльским вечером, городской телефон не ответил. Вика удивилась. У них с отцом теперь вроде как ритуал. Она звонит ровно в 21.00, рассказывает, что у нее и как, а папа просит любимую дочку быть осторожной. Набрать номер второй раз девушка не успела. Гости начали скандировать «Вика! Вика!». Она исполнила еще несколько композиций, дала обещание вернуться, когда невеста будет бросать букет, и позвонила снова. Опять длинные гудки. И мобильник отцовский не отвечал. Пришлось набирать маму. Та отозвалась плачущим голосом. Он опять налокался Почему? Ахнула дочь. Все, Михаил твой! Сердито буркнула мать. А что, Михаил? на сердце рухнуло в пропасть. Он... нашелся? Угу. Труп его. А отца теперь... В убийстве подозревают, сегодня на опознание вызывали. Вику качнуло, да сильно, еле успела схватиться за лестничные перила. «Какой труп? Где?» — пробормотала она. «Некогда сейчас объяснять», — торопливо ответила маман. «За отцом еду». «Куда?» «Соседи позвонили, у метро валяется». В голосе зазвенели слезы. «Сейчас его еще в отрезвитель заберут». «Позор-то какой!» «Я подъеду», — твердо сказала Вика. Мамин голос потеплел. «Викуля, здесь я справлюсь. Дорожка проторена, к счастью. То есть, к сожалению. Виктору Андреевичу я уже позвонила, он ждет. Ты лучше в интернете пошуруй, когда освободишься. Адвокатов посмотри, отзывы. Никого знакомых-то нет, а то вдруг посадят дурака. Но папа...» «Он не мог!» — крикнула Вика. И сразу вспомнила вечер, когда пропал Михаил. Отец тогда был дома, но пришел незадолго до нее, то есть часов в одиннадцать. Пребывал в самом саркастическом настроении и немедленно начал пить. Мама сосредоточенно произнесла. «Все, вижу. На тротуаре стоит, на коленях, рвет его». «Боже мой, вот ужас!» и бросила трубку. А Вика, будто сама алкоголичка, тяжело опустилась на ступеньку. Мысли мешались в голове. «Мишку убили?» «И, может быть, ее папа, раз его в прокуратуру вызывали, что же делать?» Выход видела один. Прямо сейчас позвонить частному детективу Риме. Но взглянула на часы и поняла слишком поздно. «Надо потерпеть до завтра» и приложить к словам деньги. Самый убедительный аргумент. Римма «Сюрприз!» Мягкие ладони зажали мне глаза. Перепугаться я не успела. Петр отпустил, заулыбался. «Меня через другую дверь вывели. Не знаю зачем». «Ну, рассказывай». Глаза у молодого человека сияли. «Римма, там такое было, прямо как в кино. Нас всех посадили у стены, меня в центре. А потом какого-то дедка привели и велели ему смотреть внимательно. Он каждого чуть не обнюхал, слепой что ли. Я сначала ржал, но когда дед возле меня застыл минут на пять, даже нехорошо стало. Но потом старикашка сказал». «Его здесь нет», и прямо от сердца отлегло. Я быстренько вызвала в памяти фоторобот возможного убийцы. Скулы — да, узкие, как у Петра, губы — тонкие. И разрез глаз у моего помощника не совсем славянский. Что-то в нем есть восточное, совсем немного, но в целом молодой человек крайне мало походил на человека с картинки. И уж тем более... Не похож был на фоторобот Викин отец. Ерунду какую-то затеял следователь Трастинкин. На следующее утро Паша первым делом спросил. «Ну и как твои зубы?» Тон его сочился ехидством. Удалили нерв, положили мышьяк. «А ведь врешь?» — подмигнул. С металлом в голосе произнес. «На собеседование, что ли, ходило?» «Сбежать от меня хочешь?» «Ты что, Паша?» Искренне возмутилась я. «Куда я от тебя денусь?» «Ты после зубного всегда несчастная, как котенок паршивый, а сейчас сияешь». Да, этот момент я упустила, но трудно было притвориться печальной. Петр, довольный удачно завершившимся приключением, вчера всю дорогу осыпал меня комплиментами и всячески уговаривал снова выпить кофе, сходить в кино. Даже домой к себе звал, под предлогом осмотра вещей гражданина Дивина. Я от всех предложений отбилась. Сказала, не положено общаться неофициально, пока дело не закрыто. Но когда тебя обхаживают, всегда приятно. Мой телефон звякнул. «Так», — протянул Синичкин. «Поздравляем, вы приняты на работу?» «Паша, у тебя что, помрачение?» «Тогда показывай телефон». «Ага, боишься меня потерять», — возликовала я и протянула аппарат. «Там наверняка какое-нибудь... Вы самая потрясающая девушка в мире от Петра. Пусть Паша позлится». Он открыл входящее и с выражением прочитал. Поступление пятьдесят тысяч рублей от Виктории Юрьевны Ю. Ага, а вот и сообщение. Рима, прошу вас снова заняться моим делом. Отложил телефон, упер руки в боки. Это что еще такое? А ну колись. Я поначалу опешила. Не знаю. И только через пару секунд дошло. Так это моя Вика. «Неужели ее отцу обвинения предъявили?» Паша взглянул в мое растерянное лицо, приказал. «Рассказывай». Я потупилась. «Ну, это то дело, когда ты в Ницце был. Труп пропавшего ведь нашли в мае. Потом вроде опять все заглохло. Но вчера отца клиентки в прокуратуру вызывали на опознание». «Откуда знаешь?» Пришлось рассказать. «Значит, ты за моей спиной в прокуратуру таскалась», — констатировал Паша. «А что делать?» — парировала я. «Я не могу допустить, чтобы мое первое дело осталось не раскрыто. Хочешь, присоединяйся. С удовольствием буду подчиняться и слушаться. Тем более и деньги пришли». Я приняла вид истинной секретарши и достала блокнот. В разгар сезона Паша бы начал ломаться. Говорить, что он сам назначает сумму, и вообще так не принято детектива с помощью СМС-ки нанимать. Но, как очень часто летом, агентство простаивало, арендную плату нам снизить отказались, и Синичкин со вздохом согласился. «Ладно, Вики своей пока не звони, я предварительную работу проведу». В тот же вечер Синичкин мне сообщил, Строгий следователь Трастинкин на самом деле стажер. Работает первый месяц, ничего не знает и не умеет. Вот старшие товарищи его и натаскивают. Тема сегодняшнего урока была «Как опознание проводить». Дело Дивина и стопки приостановленных выбрали методом тыка. Юный следователь сам решил, что пригласить нужно коллегу убитого, а также отца невесты. Лично писал повестки, рассаживал опознаваемых, наблюдал за их реакцией Старичок, с чьих слов составили фоторобот, ни на кого из мужчин не указал Ничего подозрительного в поведении Петра и Юрия Трастинкин также не заметил «Это не они», — отрапортовал стажер Руководители признали тему опознания сданной И дело Дивина снова отправилось в висяки впрочем, в прокуратуре есть большая надежда на узбеков, оптимистично сообщил Синичкин. Места глухие, леса, обстановка криминогенная. Возьмут какого-нибудь душегуба с поличным и повесят на него все нераскрытые дела, в том числе и смерть Михаила. «А что нам Вики сказать?» Паша задумался. Потом признал. «По-хорошему, я на пятьдесят штук не наработал». «Ее отца ни в чем не подозревают и больше дергать не будут. А я считаю, он замешан. Они оба замешаны. И папаня, и матерь». «Предлагаешь проверить их алиби?» — усмехнулся Синичкин. «За деньги дочери искать доказательства вины ее родителей? Сама хоть понимаешь, что говоришь?» «А как же тогда правда, справедливость?» «Римма», — мягко молвил Паша. Ты мне говорила, что Вика обожает отца. Хочешь, чтобы его отправили в тюрьму? Ты, как всегда, прав, вздохнула я. Какие тогда наши действия? А никакие. Помаринуем их семейство 1К4, потом успокоим и половину денег вернем. Вика. Пусть отца ни в чем не заподозрили, пить он, однако, начал, и остановить его никак не получалось. Волшебные капельницы и строгие увещевания Виктора Андреевича, прежде работавшие безотказно, удерживали папу на плаву от силы пару дней, а потом он снова бросался вниз, на дно. Искусно притворялся, изощренно врал, убегал из дома, доставал спиртное. И опять пил, дочерно, до полного отчаяния. Мама ходила угрюмая. Вместе с Виктором Андреевичем они пытались загнать Юрия в больницу, но тот отказывался категорически. Раньше охотно соглашался поваляться в комфорте платного отделения. Сейчас как отрезал. Не пойду. Дела. Хотя ни Вика, ни ее мама не замечали, чтобы он был особо занят. За компьютер официальная работа садился от силы на два часа в день. Иногда исчезал, без объяснений, но не фатально, до полуночи всегда возвращался. А еще пьяный или трезвый, маниакально заботился о дочери, постоянно ей звонил. Старательно и неуклюже пытался порадовать. Покупал конфеты, глянцевые журналы, билеты на никому неизвестных оперных исполнителей. Однажды утром... Жалкий, с трясущимися руками, вдруг взял ведро с водой и отправился мыть ей машину. Дочка увидела, бросилась вниз отговаривать. Но он все равно надраил ее Ауди, хотя соседи страшно ругались, что свинство экономить на автомойке и разводить грязь во дворе. Прежде папа любил и с удовольствием принимал поклонения своих девочек. Но сейчас... В его некогда стальных глазах появилось что-то дрожащее, неуверенное. Дочери казалось, отец виноват перед ними, очень хочет покаяться, да никак не может решиться. Однажды выбрала момент, когда папа принял первые пару рюмок и пребывал в благодушие, Прижалась, спросила, «Папуль, что с тобой происходит?» Отец вздохнул не бери в голову, обычная депрессуха, скоро пройдет. Может, это все-таки ты Мишку убил? Решилась, впилась взглядом. Ожидала, что папа возмутится, по-настоящему или наигранно, но он спокойно спросил. А если я, тогда что? И Вика честно призналась. Ничего, спасибо скажу. Но, естественно, «Я ничего подобного не делал». Его взгляд полыхнул почти уже забытым металлом. «Значит, тебя что-то еще беспокоит». «Я пью от радости, что ты вернулась», — улыбнулся он. «Врешь», — строго сказала дочка. «Ты начал пить после того, как тебя следователь вызывал». «Никакой связи. Но Виктор Андреевич говорит, что я слаб», — усмехнулся отец, — поэтому даже незначительное переживание может стать катализатором. «Пап, ну скажи правду!» — взмолилась Вика. Но он лишь погладил ее по голове, прошептал. «Я так люблю тебя, доченька!» И опрокинул в себя новую рюмку. «Может, у него и интриги на работе, любовница, рак, не дай бог!» — тревожно гадала Вика. А мама грустно говорила. «Виктор Андреевич!» всегда предупреждал, что человека, который сам себя разрушает, нельзя будет поддерживать бесконечно. Видно, срок его вышел. Организм устал сопротивляться. Сама Вика считала, что все в мире должно иметь объяснение или хотя бы повод. И логическую цепочку видела простейшую. Именно визит к следователю. Вопросы про Дивина столкнули отца в депрессию и запой. Значит, все-таки он убил. Но в очередной раз нанимать Римму, чтобы та доказывала вину родителя, девушка уж точно не собиралась. Да и когда заниматься чужими моральными страданиями? Дел с каждым днем становилось все больше. Пришлось даже заводить органайзер. То курсовик пишет, что в школе вождения зовут на соревнования. Единственную из девушек. Разве можно отказаться? Плюс стабильно три-четыре выступления в неделю, свадьбы, юбилеи, а в последнее время и просто на сборные концерты стали приглашать. Пока в малоизвестные ночные клубы, но Вика готова была петь хоть в метро. Маму новый образ жизни дочери, как и следовало ожидать, очень быстро начал нервировать. Все чаще ворчала. «Дома вообще не бываешь». «На тебя не угодишь», — возмущалась Вика. «Кольцо из носа вынуло, учусь, работаю, денег у вас ни копейки не беру, но ты опять недовольна». «Чему мне радоваться, что ты на свадьбах уголовников развлекаешь?» «Да о чем ты говоришь? У нас абсолютно приличные заказчики, средний класс». Но мама только головой качала. «Я с шестнадцати лет в ресторанах и прекрасно знаю, кто певичек любит послушать» свои сведения давно устарели», — отмахивалась Вика. «Мама, небось, еще малиновые пиджаки помнит, и бритоголовых ребят в кожанках, а современный бандит хален, воспитан и очень вероятно. Учился в Оксфорде. Даже отсидевшие давно не устраивают перестрелок, а ведут цивилизованные переговоры». Однажды Вику специально предупредили. На очередном мероприятии будут воры в законе, гонорар двойной, но можно отказаться». Вика, конечно, согласилась, когда еще выдастся возможность лично проверить, насколько реальный авторитет похож на актеров Панина и Джигарханяна. Оделась в юбку подлиннее, накрасилась скромно, но никаких поползновений, как иногда случается на обычных свадьбах, не последовало. И вообще, бандиты оказались скучными. Сидели голова к голове, тихо переговаривались. На нее почти не смотрели. Только однажды, когда девушка исполнила воровскую судьбу на мотив из Битлз, отвлеклись на сцену, поулыбались, похлопали. Единственная среди криминалитета женщина, в возрасте седая, грустноглазая, подозвала бродившую по ресторанному залу цветочницу. Но сама дарить букет не стала. 101 розу. Вики вручил официант. Певица проникновенно прошептала в микрофон «Спасибо». Но дарительница в ее сторону даже не обернулась. В тот же вечер, точнее уже ночь, изрядно пьяный отец устроил допрос. «От кого цветы?» «Не поверишь», — хмыкнула дочь. «Тетка подарила, старая». Не сомневалась, папа не поверит. Примется выводить на чистую воду. Но он только пробормотал. Ох, Вика, ехала бы ты лучше отсюда. Куда? Да без разницы. Лучше всего замуж за иностранца. Пап, снова взмолилась она, почему ты меня гонишь? Но отец опять ничего объяснять не стал, лишь пробормотал неразборчиво. Я так перед тобой виноват. В чем? Но в его глазах настолько отчетливо светилось безумие, что Вика поняла разумного объяснения она не дождется. Мама тоже ничего дельного не рассказывала, только ворчала. «Поменьше с ним, цацкайся, и не слушай пьяный бред!» «Эх, другую бы ему жену!» — жалостливо думала дочь. Сейчас, когда отец выглядел жалким и слабым, отчетливо виделась, насколько цепкая, жесткая, приземленная мама не соответствует его утонченной натуре. Хотя... Сойдись, папа, с какой-нибудь эфемерной и амбициозной поэтессой или актрисой, может, спился бы еще раньше. Вика за несколько месяцев столько разных людей повидала, столько свадеб и судеб, что всерьез решила, она обязательно когда-нибудь напишет мемуары. В ее коллекции уже имелись офисный планктон всех видов, Богатые папики и наглые фотомодельки, бизнесмены, депутаты, полицейские, частные врачи и учителя. Бюджетники себе позволить услуги ивент-агентства не могли. И вот, наконец, менеджер Артем торжественно объявил, «Вику приглашают на свадьбу дочери олигарха». Молодой человек искренне ликовал. «Это тебе не какой-то купи-продай». На нефтяной трубке сидит. В списке Форбса в начале второй сотни. Вичка, ты становишься популярной. А гонорар? Две тысячи условных единиц в американской валюте. Только лично тебе. Неплохо? Да, подобных сумм раньше и близко не было. Артём просительно произнес. Ты уж постарайся. Чтобы в голосе была. Все старые хиты спой. Или новенькое что-нибудь забойное придумай. «Не волнуйся», — заверила она, — «буду неподражаема. Это и в моих интересах тоже». Когда оказалась дома, первым делом полезла в сеть. Проверять, правда ли заказчик такой уж богатей. Вбила в поисковик фамилию, которую назвал Артём Пищелев. Убедилась. Действительно, мультимиллионер. Долларовый. Ничего себе!» Это ведь на свадьбе наверняка и гости соответствующие будут. Неужели не найдется среди них хотя бы одного для нее симпатичного до холостого?» Отошла от компьютера, запела любимая. «The winner takes it all». По коридору зашаркали шаги, в дверь комнаты робко стукнули. «Заходи, пап», — весело сказала Вика. И привычно расстроилась, когда увидела он опять пьян белки глаз в красных нитках кровоизлияний руки дрожат спина сутулится, но вид решительный подошел близко близко она задержала дыхание произнес строго вика помнишь я тебя кодировал на будущий успех конечно помню улыбнулась девушка И что очень скоро случилось. «Я выиграла десять миллионов». «Значит, ты мне веришь?» «Ну, да», — осторожно произнесла дочь. В то время, когда читали волшебную мантру, отец почти не пил. Да и насчет выигрыша девушка теперь уверена не была. Дела у мамы шли хорошо, сбережения имелись. Вполне могла она таким хитрым образом отправить дочь подальше от Москвы и от Мишки. Папа пытался говорить веско, но голос то и дело срывался. «Ты ни в коем случае не должна идти на свадьбу дочери-олигарха Пищелева!» Вика обалдела. «А откуда ты вообще про это знаешь?» «Мне было видение!» — торжественно изрек отец. «Истолковать его можно однозначно. Тебе нельзя там быть. Категорически». «Но почему?» «Виктория!» Он попытался повысить голос, но получилось не грозно, а истерично, словно у женщины. «Мои видения не дают всех деталей, но если они приходят, то им нужно строго следовать. Я приказываю тебе, не ходи, иначе большую беду наживешь. И ногой топнул впервые в жизни. Бедный папа, жалостливо подумала дочь, но все таки попробовала надавить. «В чем беда? Хоть намекни». «Вика!» — он сурово сдвинул брови. «Я выполняю все твои прихоти. Сделай хотя бы раз, безо всяких капризов, то, что требую я. Или тебе настолько нужны деньги?» «Нужны», — улыбнулась она. «Две тысячи долларов пообещали за выступление. Впервые в жизни так много». «Я... я тебе дам». Полез в карман, вытащил несколько смятых сотенных бумажек, забормотал: «У меня еще есть!» «Бедненький ты мой, папуля!» Вика ласково погладила его по щеке. «Не надо мне никаких денег. Конечно, я не пойду, раз ты просишь. У меня и так заказов полно». «Ты ей сказал?» «Да, но...» «Что, но? Она отказалась?» «Нет». Обещала, что не пойдет. Обещала или не пойдет? Ну, я не могу гарантировать. Ты ей отец или кто? Прикажи, заставь. Я стараюсь, но, Вика, она не всегда воспринимает меня всерьез. Юрий, ты опять пьян? Ну, выпил совсем чуть-чуть. Черт тебя дери! Ничего поручить нельзя. Ты можешь в конце концов просто запереть ее дома. У нас второй этаж. Если втемяшится, выпрыгнет в окно, и я ее не остановлю. Понятно, на тебя надежды нет. И что, мне застрелиться теперь? Ладно, не истери. Я все сделаю. Выступать она не будет. Точно? Обещаю.